Глава 22. Церемония прощания с Питером Миллером проходила в актовом зале начальной школы Кармелины, в паре кварталов от центра городка. Помещение цирка оказалось слишком маленьким, чтобы вместить всех желающих. Питер работал учителем начальных классов, поэтому в зале толпились его ученики, бывшие ученики, их родители и преподаватели. Мы с Элисон и Линси сидели в заднем ряду. И были немного смущены, чувствуя себя чужаками, ведь Питера провожали члены одной общины, его общины. Линсе решила присоединиться к нам в последний момент, так остался приглядывать за хозяйством. Ропот сотен шепчущих голосов резко смолк, когда в зал выкатили коричневый лакированный гроб. Сопровождавшие гроб просели по местам, на сына поднялся священник, ходу мужчины, чьи губы казалось навсегда застыли в полуулыбке. Я вдруг с удивлением осознал, что впервые присутствую на похоронах. Джеррими Миллер сидел впереди, стиснутый между матерью и сестрой, бледный, напуганный. Пережитое в последние месяцы всегда будет с ним. Он понесёт этот опыт в отрочество, юность, взрослую жизнь и в мыслях своих И в отношении жиреме будет закалён горем, которое испытываю сейчас. Станет ли он потом углубже, обретёт ли мудрость, чёткость, которых так не хватает мне? Меня вдруг кольнуло чувство, очень отдалённо похожее на зависть, но подсознание изгнало его, прежде чем я успел устыдиться. Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться, начал священник. Мой взгляд упорно возвращался квисящему прямо над сценой большому тёмно-синему флагу с надписью "Кармелинские ягуары, чемпионат штата 1998". Священник умолк, оглядел присутствующих, будто пытаясь к каждому заглянуть в глаза. Этот псалом Давида мы всегда слышим на похоронах, продолжил священник. Он утешает нас, может быть, своей образностью. потому что от того, что близко нам и хорошо известен, мы слышим эти знакомые слова пес снова и снова на похоронах и приходим к пониманию, что смерть тоже близка нам. Как это ни печально, она естественная часть жизни, и мы учимся принимать её таковой. Он снова умолк, со значением поглядел на сидевших в первом ряду членов семьи. Но сегодня я не стану читать псалом Дальше первые строчки. Ибо глубоко убеждён, что в ней заключено то самое слово, которое следует сказать о Питре Миллере. Господь пастырь мой. Истинно так. Но это антропоморфизм, персонификация бога. Мы приписываем ему человеческие качества, пытаясь каким-то образом обозначить божественные действия понятными нам категориями. И я возьму на себя смелость утверждать, что Питер Миллер был пастором здесь, на нашем поле. И называя его пастором, я имею в виду те же человеческие добродетели и качества, которые Давид приписывал Богу, когда создавал 22-й псалом. Питер пестовал самую драгоценную часть нашей паствы детей. Любой его ученик, любой родитель подтвердит, Питер был много больше, чем просто учитель английского. Он, как магнит, притягивал детей к Ермелинской начальной школе, отдавая любви, энергии, энтузиазма, времени гораздо больше, нежели того требовал служебный долг. Я тоже иногда преподаю в этой школе, поэтому имел честь работать бок о бок с Питером, и никогда мне не приходилось видеть, чтобы он шёл по школьным коридорам один. Дети приходили к нему, своему пастору, за поддержкой, шуткой и просто как к старшему товарищу. Он заставлял каждого ребёнка чувствовать себя особенным, и я знаю не понаслышке, что дети очень ценили выразительные прозвища, которыми он стольких из них наградил. По толпе пронёсся лёгкий шёпот, и многие заметил я, оглядевшись, улыбнулись словам светуваться. Когда питр давал ребёнку прозвище, тот был уверен, что обрёл теперь своё место в школе, попал под надёжное крыло пасторской защиты, и родители знали, что их ребёнка будет пестовать самый лучший. Я внимательно посмотрел на гроб и попытался создать мысленный образ человека, о котором слушал. Вокруг утирали слёзы, хлюпали носами, слова священника, похоже, находили живейший отклик. В сердцах собравшихся. Я поглядел на девчонок. Элис тихо плакала, тυя дело промокая глаза бумажным платком. Линдси пристально смотрела на Джеррими и Мелоди Миллеров. "Говоря о пастырях, я вспоминаю Моисея", продолжил святой отец, "выведшего евреев из рабства в землю обетованную. Моисей вырос во дворце фараона, как египетский царевич, Но не мог обрести покой в суете большого города. Он бежал из Египта и сделался пастухом в земле мадиамской. Только там, выпасая стада в полях, смог Моисей наконец обрести Бога, который явился ему в горящем кусте. Наш Питер родился и вырос на Манхэттене, но почувствовал ту же необходимость оставить большой город и обрести покой и Бога здесь, в провинции. В Кормелине Питер пас своё стадо, точно как Моисей в Мадиамской земле, и я верю, что он был достоин благодати отыскать свой горящий куст. Общаясь с Питером, мы видели любящего мужа и отца, прекрасного друга, абсолютно безмятежного, богобоязненного человека, чей яркий ум не сбивал его с пути истинного, как часто бывает. Ему хватило мудрости упростить свою жизнь. С тем, чтобы глубже ценить мир, в котором он жил, лучше работать на благо своей семьи, друзей и всей здесьней общины. Смерть Петра, конечно, трагедия, но мы можем найти некоторое утешение в том, что он умер счастливым человеком, благословлённым многократно любовью своей жены и прекрасных детей, дружбой и восхищением каждого сидящего в этом зале. Священник умолк, Предоставив аудитории время осмыслить услышанное, теперь плакала Илинси, вообще глядевшись, и я не обнаружил и пары сухих глаз. А сейчас я хочу попросить Марка Миллера, старшего брата Питера, сказать несколько слов. Церемония продолжалась ещё полчаса, затем гроб, сопровождаемый друзьями и родственниками покойного, выкатили на улицу. Джереми, идя за гробом, осматривал собравшихся. И я внезапно почувствовал, что не готов встретиться с ним взглядом. И испытывая непонятный стыд, я уставился на свои ботинки и так стоял, пока мальчик не прошёл мимо. Домой возвращались подавленные, молча, и размышлял о пастрях и о грузовиках. Неважно, кто ты и чем занимаешься, грузовики могут появиться из ниоткуда и положить тебе конец. Я вообразил, как Питер Миллер сидит посреди обширного зелёного пастбища в белых одеждах с пастушеским посохом, и вот откуда ни возьмись появляется трейлер, разгоняется, оседлает на своём пути, поворачивает к Питеру. И на лице Питера праведная досада, досада на вселенную, Бога, жизнь, ведь если даже пастух на зелёном лугу не защищён от жестоких привратностей судьбы, Так кто чёрт возьми защищён? Как вы думаете, он курил? Спросив из заднего сиденья уже вслух. Что? Не поняла, Элисон? Она была за рулём. Питер Миллер курил? Как думаешь? Элисон нахмурилась, посмотрела на меня в зеркало заднего обзора. Не знаю, а что? Держу пари нет, пробормотал я. Элинси, сидевшая рядом с Элисон, бросила на меня недоумляющий взгляд. Что ты там бурчишь? Мы ведь можем завтра умереть, сказал я печально. Любой из нас в любой момент для этого и существуют похороны, откликнулась Линси. Напомнить, что мы смертны. Неотвратимо смертны, уточнил я. Смерть близко? Питер Миллер, статистическая аномалия это подтверждающее, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что уж этот парень никак не должен был умереть такой смертью. Он переехал из большого города в тихое безопасное местечко в горах. Сколько вы думаете, насильственных преступлений совершается в Кармелине? Полагаю, меньше, чем в любом отдельно взятом нью-йоркском квартале. Он был учителем, отцом, вёл мирную, безрисковую, так сказать, жизнь, мирное, безрисковое общение. Я задумался на секунду и совершенно точно не курил. К чему ты ведёшь? И всё равно умер ужасной, страшной смертью. То есть никто не застрахован. Просыпаешься утром и думаешь: вот ещё один день в бесконечной череде дней, а каждый день может стать последним. Тебе часто приходилось бывать на похоронах, поинтересовался Элисон. Сегодня впервые жуть. Мы примолкли. Погода соответствовала нашему расположению духа: серые грозовые тучи, череватый дождём, поглотили небо. Ведь упорно стараешься всё сделать как надо, продолжил я. Прийти к некой воображаемой точке, говоришь себе: "Доберусь туда, и тогда уж точно буду счастлив". Вот вы икорите меня, дескать, живу прошлым, а правда-то в том, что мне 30, и я всё ещё уповаю на будущее. Полный туфта, трачу годы, стремлюсь куда-то, а погибнуть могу в любой момент, так ничего и не успев. Зачем? За тем, что можешь и не погибнуть, отрезала Линси. Весьма вероятно, доживёшь до 90, а это очень долго, если ты несчастен. Да, Питер Миллер умер, но погляди, на скольких людей он успел повлиять. Он жил настоящим. Беспокоишься, будто тратишь попусту время, пытаясь достичь чего-то, а умереть можешь завтра. Побеспокойся лучше о том, чтобы взять жизнь в свои руки как можно быстрее. Так, если уж суждено умереть молодым, по крайней мере, не окажется, что ты и не жил. Ты молод, здоров, а здоровье всего лишь самый длинный путь к смерти. Линси повернулась, глянула на меня сердито. Заткнись, Бен. Я заткнулся на минуточку. Да нет, ты права, признал я. Я всё думал об этом парне. Он ведь лет на 6-7 старше меня был, а уже столько вы достиг. Так много людей будут вспоминать его и скучать по нему, если я умру завтра. Наверное, и трёх рядов скорбящих в церкви не наберётся. Ты еврей? улыбнулась Элисон. Ты поняла, о чём я? Не оборачиваясь, Линси потянулась назад, нашла ощупью мою руку. Что ж, значит, тебе пора на умирать? Я держал её рукой и гадал, исходила ли слабая дрожь. пробегавшая по сонмкну младоням, от нас или то сотрясался мир, а мы оставались совершенно неподвижными. Мы ненадолго остановились в городе, пополнить запасы провизии и купить свежей прессы. Я с удивлением обнаружил, что ни в одном автомате с газетами нет Нью-Йорк Таймс. Линси сказала, что все нью-йоркцы заблуждаются, полагая, будто Нью-Йорка есть Америка. Забавно, если взглянуть на карту. Мы удавольствулись USA Today, а Джек их счастью там было немного. Ничто среднее между объявлением и заметкой. Джекшоу пропал, полиция работает, но криминальные версии пока не рассматриваются. Вскоре после нашего возвращения я снова вышел на подъездную аллею покидать мяч, и с соседней двери показали Джерри Мистасом. Судя по множеству машин, припаркованных на дорожке у дома Миллеров и на шоссе у поворота, поминки продолжались, и гостей было много. В костюме и галстуке, с аккуратной причёской и торжественным выражением лица, Джеррими походил на маленького взрослого. Никогда не умел общаться с людьми, потерявшими близких, даже смотреть им в глаза. Чувствуя себя неуклюжим, как будто любым своим словом или действием могу вторгнуться в их глубоко личное тягостное переживание посему я улыбнулся Джеррими но тут же повернулся чтобы поймать отскочивший мяч небо загромождённое тучами по-прежнему имело угрожающий вид и воздух был обременён гнетущим ожиданием грозы но дождь ещё не начался вы были сегодня на похоронах сказал Джеррими да почему вы пришли Ведь вы не знали моего отца, правда? Но на похороны приходят не только для того, кто умер, но и для тех, кто остался жить. Вы про мою семью? Да. Но их вы тоже не знаете, заметил Джеррими. Зато я знаю тебя. Девушка с вами была ваша подружка? Что? Девушка, которая сидела рядом с Элисон, ваша подружка? Это друг мой, очень хороший вопрос. Ну так он взял у меня мяч, повёл к самому кольцу. Какой же на него ответ? Ответить непросто. Ага. Он поднял мяч для нового броска. Тебе, наверное, нужно идти обратно. Джириме посмотрел в сторону дома, и впервые я увидел подлинную печаль в глазах мальчишки. Таска, кажется, почувствовал его страдания и прибежал на подъездную дорожку, не желая оставлять хозяина. Не хочется туда сейчас, Джерреми перекатывал в пальцах мяч. Понимаю. Судя по тому, что говорили на похоронах, Тватяс был хорошим человеком. Да. Жаль, мне не успели с ним познакомиться. Классная футболка, сказал Джерреми. На мне была футболка из коллекционной серии с художественными изображениями персонажей Звёздных войн, на фоне большой полупрозрачной головы Дарта Вейдера. "Ты любишь Звёздные войны?" спросил я. "Ага. У меня есть все три на кассете: новые фильмы. И у меня Аскрытая угроза вам нравится?" Я ответил не сразу. "Фильм меня разочаровал, непомерно раздутый комикс, в котором не было и капли того волшебства, что в первых сериях. Но вдруг на Джерри он подействовал так же, как на меня в своё время старые Звёздные войны. Мне не хотелось разрушать впечатление." Трудно привыкнуть ко всем этим новым персонажам, ответил я осторожно. Ты что думаешь? Мне понравилось, он пожал плечами, но первые три были лучше. Что ж, значит, не всё потеряно. Я был примерно в своём возрасте, когда сняли Звёздные войны. Мой любимый фильм с тех пор и навсегда. Папа тоже так говорил. Подожди-ка меня здесь. Ладно. Я побежал в дом И через минуту вернулся с маской Дарта Вейдера. Здорово, -Jeremy повертел маску в руках, поднёс провезенный пластик к носу, шумно вдохнул, обрадовал меня. Потом натянул маску на голову, хрипло и громко задышал, сказал угрожающим низким голосом: "Дарт Вейдер". У меня внезапно защемило сердце, то ли от симпатии к нему, то ли от того, что я уже никогда не буду таким. Крупная капля дождя упала на шлем сверху, скотилась и исчезла под гребнем прямо на чёрно-стероловых глазах. Джерри снял маску, волосы его потрескивали от статического электричества, а несколько тоненьких прядей поднялись над головой как русый нимб. "Можешь оставить её себе", предложил я. Он посмотрел на меня. "Правда? Ну, конечно. Спасибо большое", поблагодарил мальчик. от души поблагодарил. Она крутая. За спиной Джеррими хлопнула дверь, на террасу вышла его мама. Иди домой, малыш. Ладно, сейчас дождь начнётся. Та вздрогнул, встал, вопросительно посмотрел на Джеррими, через дворы бросив взгляд на Рут, и как-то вдруг застеснялся из-за того, что стою здесь с Джеррими, из-за баскетбольного мяча, маски, своей футболки. Женщина в трауре И я, ребёнок-переросток, исмущённо помахал ей, она махнула рукой в ответ, слабый, сдержанный жест человека, не вполне уверенного, что со вчерашнего дня мир не изменился. "Нужно идти", сказал Джеррими. "Вперёд, ещё увидимся". "Да". Он пошёл было к дому, но снова обернулся ко мне. "Вы уверены насчёт маски?" "Абсолютно". Человеку в моём возрасте не пристало иметь слишком много игрушек, окружающие этого не понимают. Джеррими Лобноуса, и его искренняя улыбка, казалось, выражала больше понимания, чем можно было ожидать. Спасибо, Бен, и мальчик направился к матери. "Эй, Джеррими", позвал я тихо, чтобы она не услышала. "Что? Ды да прибудет с тобой сила?"